Он полез в бар за загостевыми сигарами, нервно шуршал оберткой, чиркал ломающимися спичками. Он никогда не курил, но неумело тыкал сигаретой между лиловыми губами. — Прости меня, бледный лис. — Ну, хочешь, на колени встану? Я молчал, так было спокойнее. Лина была твоей лаборанткой. Я там и подцепил ее в бережках. Не представляешь, два месяца был счастлив, если мне удавалось прихлопнуть комара на ее плечики или подержать за локоть. Чтобы угодить ей, устроил Квараксину. Она ему понравилась. Она умела пускать дым в глаза. «Ляга, это она убила Наю!» «Я могу это доказать!» Ляга виновата всхлипнул и кулаками тер глаза, а я лихорадочно вспоминал, выстраивая совершенно новую для меня картину. Полина? Это серая мышь? Полина, занятая проверкой анализов Ее длинное, немного лошадиное лицо, с торчащими вперед зубами, Близко поставленные, обведенные коричневой тенью восточные глаза. Шамаханская царица, эсфирь и юдивь вместе взятые. Биоробот, подброшенный сначала мне, а потом прямиком постель кляги. Откуда она взялась в бережках? Кажется, ее прислали с кафедры, когда я заявил тему своей дипломной работы. Тема была настолько витиеватая, что я уже не смогу вспомнить ее в подробностях. Но поиски эликсира бессмертия отчетливо просматривались за нагромождением научных терминов. Она убила мою Наю. Она подстерегла ее и столкнулась с высокого обрыва, раздела и забросала ветками. Она сбегала в сарай за бензином и сделала еще что-то такое, за что ее мало разорвать на куски. Через семь лет я воскрес, нашел своего старинного друга и мужа. Она догадалась, что я вернулся по образку, который семь лет назад висел на моей юной шее. Испугавшись, она стремглав бросилась в бережки уничтожить спрятанные улики, которые побоялась убрать сразу она узнала меня на празднике у ваарасина и будучи осведомлена о об побычаях тюремной прописки бросила полотенце на пол в спальной чтобы испугать меня вернее загипнотизировать страхом ясно ее представили ко мне Но в Бережковскую амбулаторию ее прислали с кафедры. — Кто? Кто это сделал, Ляга? — Подразделение «Постельная разведка имени Эсфири и Юдифи», — пробурчал Ляга. — Что? Что? Не понял сейчас поймешь по сути юдиф это эсфирь неудачница не темни ляга ну ты климова конечно не читал и о теории мирового заговора впервые слышишь не было времени так вот сопоставив Два библейских рассказа мы приходим к выводу. На крайние, мокрые меры, Юдив пошла из-за недостатка времени и невозможности узаконить свои отношения с Олаферном. Ее предшественница Эсфирь была более удачной резидентшей став законной царицей, она могла реально влиять на дела государства ночная кукушка дневную перекукует под гипнозом сексуальных чар эсфири арттосеркс внезапно возлюбил изгнанный отовсюду народ подло казнил вернейших сподвижников буквально истребил свет персидской армии, и окружил себя мордахеями из родственного клана Жонушки. А вот Юдив действовала в осаде, ей приходилось спешить, и она вынуждена была идти на пролом. Грустно, что уроки истории усваиваются гораздо хуже попкорна. Полина работала в рамках древнейшей стратегии. «Мировой заговор, говоришь?»